Глава двенадцатая. Лев с трудом поборов порыв сказал т а е что ни за что не оставлю ее одну в торговом центре, и молча вышел из магазина, сжимая кулаки. С каждым днем мне было все сложнее сдерживать свои чувства и порывы. Глупо врать себе, что дело лишь в дружбе. Мои г р ё б а н ы е чувства давно перешли за черту дружбы. Черт! прошепел я, не в состоянии справиться с собой, сел в машину и начал биться головой о руль. За что ты так со мной тая, когда ты перестала быть моей булочкой? Я даже ходил в клуб и хотел подцепить там кого-нибудь в попытке унять свои глупые неправильные чувства. Только это мало мне помогло. Все девушки были не такими. Брюнетки абсолютно не привлекали, а блондинки слишком напоминали об улочке. В итоге я возвращался домой и запирался в комнате, не желая сталкиваться со своей бедой, которая к а з а л о с ь бы вообще меня не замечала или же пыталась втянуть в очередной бессмысленный спор. Еще и именины дедушки, на которых нам придется делать вид, что все в порядке. Если родители просекут о наших разногласиях, такая паника начнется. Нет уж, ни в коем случае не дам им понять, что что-то между мной и Тай е не так. Божечки, божечки, божечки, шептала т а я сидя на своем месте у окна. Я как мог держался, но видя ее такой бледной и напуганной, не сдержался и потянулся к ней, тронув за плечо. Этого хватило, чтобы она тут же нырнула в мои объятия, дрожа и сжимая ладошки на моем торсе. Все хорошо, ш е п н у л я ей на минуту, забывая обо всем, что между нами случилось. Зарылся лицом в ее макушку, вдохнул родной запах и крепче сомкнул руки на ее плечах, оберегая от любой опасности. Ничего не случится, мы уже взлетаем, скоро прилетим и будем наслаждаться пирогами бабушки Маржи. Вздохнул я, жалея, что этот момент близости не может продлиться в е ч н о Было так хорошо держать в объятиях мою булочку, быть ей нужным. Я бы все отдал, чтобы перемотать время и стереть тот поцелуй, который отдалил меня от нее. Тая. л ё в почему мы ссоримся? Хотелось мне сказать, но в объятиях лучшего друга было так хорошо и надежно, что мне совершенно не хотелось портить этот миг блаженства. Хотелось остаться в его руках навсегда. Правильно говорят, чтобы понять ценность чего-то, надо этого лишиться. Сколько раз за свою жизнь я лежала вот так в его объятиях, окруженная им, наверное, и не сосчитаешь. Только вот ценить это я начала только сейчас. Меня ужасала мысль о том, что мы приземлимся, и л ё в а снова станет холодным незнакомцем, разорвет объятия и наденет маску безразличия. А может и не маску. Может ему действительно надоело возиться с проблемной т а е й Он ведь не нанимался ко мне нянькой. В конце концов у молодого парня были дела и поинтереснее, чем ходить за мной и убирать мой беспорядок, или пасти меня и следить за тем, чтобы я не вляпалась в неприятности. Ничего удивительного, что я ему надоело со своими проблемами. Тай, ты чего? ш е п н у л она б е с п о к о е н н о мне в макушку, когда я, не сдержавшись, всхлипнула. Не бойся, я же с тобой, со мной. Только вот надолго ли Лева? Правда? Подняла я голову, глядя другу прямо в глаза. Ты сомневаешься? Удивился он, судя по всему. Почему? Ты держишься так холодно. Разоткровенничалась я, дергая его за шнурки на капюшоне серой толстовки, моей любимой, кстати. Я обожала утаскивать ее из сушилки и носить, когда было холодно. Мы как чужи, е постоянно ругаемся. Ты же сама просила об этом. По доброму усмехнулся л ё в а поглаживая меня по пальцам. Приятное тепло бежало по всему телу, а на сердце становилось легче. Тугой комок в горле растворился, на губах заиграла улыбка от удовольствия, которое я ощущала в объятиях самого дорогого человека. А теперь не хочу, пискнула я тихонько и неуверенно. Нам надо помириться до прилета, чтобы родители ничего не заметили. Я не хочу играть на публику, тем более у нас вряд ли получится. Родители отлично знают нас и сразу догадаются, что что-то между нами не ладно. Ты права, кивнул он, сжимая губы. Давай так и сделаем. Только Лев. Давай не будем разбирать по косточкам наши проблемы и недомолвки. Не люблю это. Пробормотала я, зажмуриваясь от перспективы разбираться с тем, что случилось. Тайка, это чисто в твоем духе, улыбнулся он. Сделать вид, что ничего не было. Ничего и не было. Пожала я плечами. Ну, просто не поняли друг друга, да? Лева неожиданно напрягся, отстраняя меня от себя. Если ты так считаешь, как-то странно сказал он. Опуская взгляд, я же обрадовалась, что он готов мириться. Быстро обняла его и позвала стюардессу, которая шла мимо нас. Вы можете принести нам напитки и орешки? Да, конечно. Вежливо улыбнулась девушка, уходя в свой закуток. Ну вот, давай теперь выбирать кино. Предложила я л е в е не отпуская его руку и прижимаясь ближе. Ужастик или комедию? Выбрав фильм сама, так как л е в е как обычно, было все равно. Я удобно устроилась на его плече и провела на нем весь полет, наслаждаясь фильмом и его близостью. Наверное, мне показалось, но л ё в а будто не вникал в суть того, что происходило на экране. Возможно, он думал о чем-то своем, что меня покоробило, но я не хотела снова ссориться, поэтому не лезла и не расспрашивала. Самое главное, что мы помирились и сделали это, как обычно, быстро, никаких разборок и долгих препирательств. Понимали друг друга с полуслова. Ни один человек в мире не знал меня так, как л ё в а Думаю, мне просто показалось, что Лева не совсем простил меня и затаил что-то против меня. Скорее всего, он сильно переживал из-за встречи с родителями. Они встретили нас громкими радостными возгласами и обнимали, наверное, не меньше часа, причитая, как мы выросли и повзрослели. Да, конечно, всего-то два месяца прошло, ничего не изменилось. Думая так, я все же обманывала себя. Изменились мы с Левой, наши отношения. Он стал мне еще дороже, но не как друг, а как... Кто же он мне теперь, Лев? Я вроде бы должен был радоваться, что т а я п р о с т и л а мне тот поцелуй, но испытывал лишь с т р а н н у ю злость на нее. Мне хотелось взять ее за плечи и трясти, требуя ответа, а какого именно я и сам не знал. Наверное, я хотел, чтобы она испытывала те же чувства, что и я. Только вот помешался на лучшем друге один лишь я. Для Тай все оставалось по-прежнему, и было глупо злиться на нее из-за этого. Ну что такое, Лев? Почему ты такой хмурый? Я даже вещи наши сама разложила, чтобы ты не ворчал. п о н и к л а т а я смотря на меня. Мы уже успели пообедать бабушкиными пирогами и даже наведаться в конюшню дедушки, когда булочка стала наводить порядок в нашей комнате. Я не хмурый. Попытался я растянуть губы в улыбке. Просто устал после перелета. Так ложись и поспи. Можешь занять мою кровать. Я все равно сейчас иду на кухню помогать бабушке Марже. Она там развела бурную деятельность. Закрывая двери шкафа, сказала она: "Только до вечера, уверена, Мишка прибежит спать со мной, так что кровать моя. Боже, как я соскучилась! Быстрее бы они уже приехали." Вздохнула Тая, выглядя при этом такой красивой, что я с трудом боролся с желанием притянуть ее к себе. Странно, но раньше я мог обнять ее в любой момент, сейчас же приходилось сдерживать себя, отдергивая и напоминая, что ей это не нужно. Она восприняла мой поцелуй как личное оскорбление и говорила о нем с такой брезгливостью, явно желая забыть, как страшный сон. Все, я побежала, а ты давай спи, чтобы к приезду родителей был как огурчик. Строго велела она, вылетая из комнаты и оставляя меня наедине с моими мыслями и переживаниями. Тая, бабушка Маржа, ну зачем столько? К нам же не рота солдат едет. Посетовала я, когда поняла, что она и не думает останавливаться на двух блюдах. Рота не рота, но не сомневайся, что все сметут. Улыбнулась она, отправляя утку в свою печь, в которой вся еда получалась особенно вкусной. Не зря в свое время она заставила деда ее возвести. Звони, давай маме, что-то она долго. Ага, взяла я в руки телефон, но тут из коридора послышалось возня и шум, что безошибочно выдало приезд родных. Приехали! Закричала я, подпрыгивая на месте и помчалась в коридор на всех порах, где вся наша многочисленная семья уже разувалась и снимала с себя верхнюю одежду. Мишка тут же кинулся в мои объятия, верещая и смеясь, и по очереди к нему присоединились остальные. Дольше всех обнимал папа, пока мама приглаживала мои волосы, заплетенные в косу. "Булочка моя", поцеловал меня папа в лоб, не желая отпускать, да и я не хотела разрывать. Такие долгожданные объятия. Эй, а по мне никто не скучал. Раздался сонный голос друга, и, повернув голову, я увидела его самого, взъерошенного с отпечатком подушки на щеке, милого и родного. Иди сюда, шалопай! Тут же притянул его к себе папа, от чего мы слева и невольно столкнулись, и словно тысяча зарядов прошла между нами. Правда, длилось это всего ничего, и я даже засомневалась, что это произошло на самом деле. Леву тут же начали передавать из рук в руки, обнимая и целуя. Так и будем стоять в коридоре, подал голос Игнат. Брат так вымахал, что почти перегнал меня в росте. Скорее к столу, мойте руки, поторопила бабушка Маржа, ворча и топчась на месте. Но топтали тут. Зачем я полы мыла? т а я н е с и тряпку. б е с п р е к о с л о в н о подчинившись, я сбегала за тряпкой и кинула ее на пол немного повозив п о л а м и н а т у чем вызвала всеобщее восхищение. Какая стала х о з я й ш к а в сплеснула руками мама. Лева, я глазам не верю. Куда ты дел мою дочь? Можно подумать, я только и делала, что ленилась. Притворно возмутилась я, не желая, чтобы все обсуждали мою хозяйственность. Как вкусно пахнет! Перевела разговор на бабушкину с т р е п н ю и все переключились на еду, шумной толпой, усаживаясь за стол и принимаясь ужинать. Нас расспрашивали о каждой мелочи. Родители и н т е р е с о в а л о буквально все. Причем отцов больше всего в о л н о в а л а безопасность передвижения и учеба, а мамы переживали, хорошо ли мы едим и высыпаемся. Было бесполезно думать, что мы отделаемся лишь парой общих фраз. Пришлось все рассказать подробно и разложить по полочкам, отчитавшись по всем вопросам. Какие же они взрослые! – вздохнула моя мама, положив голову папе на плечо и у м и л ь н о улыбаясь. – А кажется, только недавно я качала тебя на руках. Мам, прямо уж недавно. Мне уже восемнадцать лет, улыбнулась я с обожанием, глядя на родителей. Будто бы я забыла, усмехнулась она, не отрывая от меня взгляда. Только для меня ты все равно моя булочка. И я уже не булочка, похлопала я себя по животу. Мы с Левой активно занимаемся спортом, бегаем, качаем пресс. Спортивная булочка, рассмеялась мама, и я вместе с ней, решив, что с родителями спорить бесполезно. Что еще интересного расскажете? Вклинился дядя Багир. Сын наш что-то задумчивый, в д в о е серьезнее стал. Заметил он маме Левы, которая тоже в у м и л е н и и смотрела на сына. Пап, мам, все нормально. Скривился друг. Вам не о чем переживать. Можете спать спокойно. Я буду спать с тайей, заявил Мишка, услышав про сон, и побежал ко мне, спрыгнув со стула. Конечно, проказник. п р и ж а л а я его к себе. Хочешь подарок? Ого, подарок! – воскликнул он с горящими глазами. Еще бы! Мы всем привезли. Раз улыбалась я, глядя на радостные лица многочисленных родственников. Кто же не любит подарки? Распределение подарков затянулось на полчаса, и вскоре все сидели довольные, рассматривая то, что мы им подарили. Самые обычные вещи, но они были дороги вдвойне, потому что выбирались с душой и привезены из другого города. Общий кадр! – воскликнул дядя Багир. выходя вперед вместе с фотоаппаратом и собираясь нас всех фотографировать, замахал руками. Покучнее, покучнее, Тая, что ты как не родная? Обними Леву. Миша, хватит делать всем рожки. Вот пострелянок. Бабушка Маржа, сядьте пожалуйста рядом с дедом, никуда не убегут ваши пироги. Друг оказался возле меня, вроде ничего непривычного не происходило, но снова накатило это странное стеснение. Мы прижались друг к другу боками, и л ё в а обнял меня за талию, притягивая к себе. Я почувствовала его запах, заставивший п р е р ы в и с т о задышать, делать вдохи и выдохи, в надежде утихомирить волнение. Мне казалось, мое состояние станет заметным, и старалась непринужденно смеяться, а Левак, как на зло, тоже был напряженным. С ним определенно что-то происходило, и я буду не я, если не выясню, что с ним такое. Лев, ну что хулиган, будем спать? Переодев брата после принятой ванны, спросила Тая у Мишки: "Нет, расскажи историю". Тут же законючил четырехлетка: "Ты снова испугаешься и будешь ябедничать". Показала Тая ему язык. "Не буду, не буду, л ё в а скажи ей". Запрыгал он на кровати. "Да ладно тебе, Тай, он уже взрослый, чтобы пугаться, да, Мишутка?". Подошел я к кровати. "Да". "Ладно, давай я начну, а Тая продолжит". Предложил я, укладывая ребенка п о с е р е д к е и сам ложась рядом. Не начинайте без меня, я быстро только пижаму надену. Убежала Тая в ванную, а я думал над историей. Про что хочешь послушать? Про роботов или и н о п л а н е т я н Сделав пугающий голос, спросил я. л ё в а не пугай его, если он ночью описается, я тебя прибью! Прокричала из ванной Тая. Я давно не писаю в кровать. оскорбленно заявил Мишка, н а с у п и в ш и с ь Но ну все, начинай, примчалась Тая обратно, ложась с другой стороны от Миши. Давай про роботов. И кто тут ребенок? Усмехнулся я, прекрасно зная, что Тая любит мои истории ничуть не меньше своего младшего брата. Начав рассказывать историю, выдумывая ее на ходу, я наслаждался тем, как внимательно оба меня слушают, увлекшись приключениями робота-человека. Тебе нужно писать книги, Лев. Вздохнула, тая, крепче обнимая уже засыпающего брата и тоже проваливаясь в сон. Протянув руку, я убрал мешающую прядь длинных волос, любуясь нежным л и ч и к о м подруги и вспоминая, как сладко было ее целовать. Так хотелось повторить, что я уже с трудом сдерживал желание, но помня о том, как ей это было неприятно, я гнал от себя эти мысли. Чтобы отвлечься, я аккуратно встал с кровати и вышел из комнаты. Решил посмотреть, чем заняты старшие, ведь время было еще детским. Эта тая вырубилась после суматошного дня. Я же, благодаря тому, что подремал днем, совершенно не чувствовал себя сонным. Поэтому папа и не пришел. Он зайдет завтра после того, как Юля уедет. Неужели она уже успела спустить все, что вы ей перевели? Даже полгода не прошло. Возмущалась чем-то мама. Юля никогда не экономит чужие деньги. Вздохнул дядя Максим, обнимая тетю Дашу. О чем болтаете? Дал я знать о своем присутствии, так и не поняв, о чем речь. Да так, сынок, об одной неприятной особе. Улыбнулся папа, подзывая меня к себе. Они с мамой сидели на диване, обнявшись, и стоило мне сесть рядом, как она тут же притянула меня в свой кокон объятий. Таюша спит? спросила мама. Ага, вырубилась вместе с мишкой. Улыбнулся я, наслаждаясь тем, как она начала перебирать мои волосы. Дедушка с бабушкой Маржей тоже легли, сказал папа. Ребят, вы точно в порядке? спросил вдруг дядя Максим. Я заметил, что вы оба какие-то странные. Булочка ничего не натворила, нахмурился он. Да что она могла натворить, когда л ё в а рядом? Тут же вступился отец в защиту своей любимицы. Все в порядке, дядя Максим. Попытался я успокоить его. Мы просто устали из-за учебы и плотного графика. Отдохнем тут пару дней и будем как новые. Ну ладно, вздохнул он. Просто я знаю свою дочь, и слишком уж она была тихой сегодня. Я лишне ь принужденно пожал плечами, свернув разговор в другую сторону. Но не говорить же ему, что поцеловал его дочь и тем самым подорвал нашу дружбу. Родители вряд ли оценят такое. В общем, за вас можно больше не переживать. Сделал вывод отец, кивая в знак одобрения. У меня уже отсох язык рассказывать родителям, как мы стаи й живем отдельно. И это при том, что мы ежедневно переписывались и связывались по видеосвязи. Не делай такое лицо, Лев, пожурила мама, заметив мою реакцию. Вот появятся у тебя дети, тогда поймешь, что в твоих глазах они никогда и не вырастают. Наша булочка точно не выросла, вздохнула тетя Даша. Нисколько не изменилась. Прошло не так много времени, пожал я плечами, но прогресс явно есть. О, господи, неужели она перестала разбрасывать свою одежду? Усмехнулась шутливо мама т а и воздевая руки к потолку, будто благодарила небеса. Нет, это уж через чур. Тогда это будет не наша дочь. Рассмеялся дядя Максим, обнимая за плечи жену, прижимая к себе и целуя в макушку. Папа тоже обнял маму и меня, собрав нас в тесную кучу. но я не жаловался, хотя и было не совсем удобно. Кого не хватало так это Тайки. Она бы сейчас тоже смеялась и шутила, подкалывая и дразня родителей. н у все, теперь точно спать. Папа ударил по коленям ладонями и встал. Спокойной всем ночи. Давайте. Кивнул я им и пошел в комнату, где на диване уже кто-то р а с с т е л и л мне постельное белье, а Тайка и Мишка свернулись на кровати. Лев. Протянула сонная моя булочка, пристав в на л о к т и и хлопая глазами: "Я что, уснула? Да, спи, спи, я сейчас тоже лягу. На диван? Посмотрела она в сторону узкого спального места, а потом справа от себя, где с п а л н а хватило бы места для двоих человек. Да, коротко ответил я, снимая домашние штаны и оставаясь в футболке и боксерах. Странно, что при этом я от чего-то смутился. Что за фигня? Сто раз в таком виде был перед булочкой, а тут заделался стеснительным паймальчиком. Взял одеяло и хотел залезть под него и улечься, но тут услышал, как булочка позвала меня: "Иди к нам, тут места полно. Что ты будешь там ютиться?" Она говорила шепотом, но я слышал каждое слово. Повернулся и посмотрел с сомнением с на постель. Да, действительно, м е с т о есть. Но как ей объяснить, что спать вместе мы не можем ни под каким предлогом?